Глава 32. Вывеска с названием «Сияние стиля», сплавленная со всех сторон и черной от копоти, валялась у порога входа в арендуемое помещение. От двери ничего не осталось, а перед глазами пустая черная дыра в мой бывший модный салон. В какой-то момент я схватилась за голову, чувствуя, как теряю остатки разума, и мною завладевает паника, противица истерике. Вызванной диким горем потери, я была физически не в силах. Влетела в выгоревшее помещение, не замечая, что обтерла платьем все стены и измазалась в копоте, собирая по полу остатки манекенов. Судорожно прижимала к груди чудом уцелевший каркас крылатого платья и до конца не осознавала, где нахожусь. «Может, это ошибка? Может, не мое помещение сгорело, а соседское?» но черная стойка ресепшена говорила об обратном. У меня задрожали губы, когда вспомнила, как совсем недавно за ней стояла улыбчивая Сицилия и записывала клиенток на прием. Спустя мгновение я выпустила из рук каркас и кинулась в сердце мастерской, где хранились шикарные ткани и стояло дорогое оборудование. Когда увидела, что от них ничего не осталось, чувство было такое что кто-то умер в этот миг, кто-то важный и дорогой сердцу. А так оно и было. Погибло мое детище, в которое я вложила всю душу. Не выдержав боли, что скрутило в барани рог, выворачивая душу наизнанку, я опустилась на пол, закрыла лицо руками и разрыдалась. Это полнейший крах. Моя скромная выручка никогда не перекроет потери. Всё. «Сегодня я потеряла бизнес. Совсем. Его невозможно восстановить». «Леди Войлис, подпишите протокол осмотра». Позвал меня какой-то мужик. Я подняла на него взгляд и отметила, что одет он не по форме местных жандармов. А я даже не заметила, как он вошел в мастерскую. Судя по всему, кто-то уронил магический эликсир, и тот воспламенился, соприкоснувшись с фурнитурой». Отряд прибыл на пожар быстро, но было уже поздно. Все сгорело. Хозяин помещения требует возмещения ущерба, выставил вам счет. Он все это говорил, даже не представляя, что сейчас творится в моей душе. Гора, равнодушия. Он не понимал, что в эту секунду погибла часть меня самой. Кто это сделал? прошептала я, смахивая грязными пальцами слезы с лица. «Я же сказал, кто-то из ваших работников или вы сама опрокинули эликсир. Очаг воспламенения зафиксирован здесь», — указал тучный мужик на место, рядом с обугленной швейной машиной. «Подобное иногда случается. Возможно, нужно было лучше присматривать за магическим оборудованием». Безжалостно обвинил он меня в недосмотре. «Дитта бранд. это она сотворила!» «Я не знаю, как, но точно она...» Подскочила я на ноги и вцепилась в воро черного кителя жандарма, заглядывая в его пухлое лицо. «Прошу, помогите найти виновного. Меня не было всего лишь...» «Успокойтесь, дамочка...» Брезгливо оттолкнул меня мужчина, да с такой силой, что я спиной врезалась в покрытой копотью стену. «Что вы себе позволяете?» Наполненный запахом Гарри и моим отчаянием, воздух прорезал знакомый строгий голос и повеяло тонким ароматом ванили. «Леди Миральда вправе требовать объяснений, учитывая то, что оплачивает налоги в казну столицы за свою деятельность». «Ой, а, а я оплачиваю разве? Ну и черт с ним, Хрон, как всегда, прав». «Где был патруль, когда горела мастерская?» «Дракон заслонил меня своим крепким торсом и на ощупь нашел мою руку, сжал ее уверенно и сильно, внушая доверие». «А вы, простите, кто?» – захорохорился толстый мужик. «Хрон Гилмор. Из гнезда золотых драконов. Покровитель Леди Войлис. Этого достаточно, чтобы начать серьезный разговор с представителем власти столицы?» Жандарм резко поменялся в лице перестал кичиться положением и согнулся в легком поклоне перед драконом. «Извините, господин Гилмор, но в пожаре нет признаков преступления. Ознакомьтесь с заключением». И протянул дракону бумагу. Я выглянула из-за плеча Хрона, чтобы прочитать текст, но буквы расплывались перед глазами. Не помню, когда в последний раз так паршиво себя чувствовала. В ушах стоял гуло в голове, Да, боли пульсировала будто еще немного, и у меня случится инфаркт. Соображала я так же плохо, как перед обмороком. «Предъявите остальные документы и опечатайте помещение», распорядился Гилмор, и жандарм тут же вручил ему бумаги. «Идёмте, леди». Хрон развернулся и овил одной рукой мою талию, не побоявшись перепачкаться. «Вам нужно отдохнуть». Я шла вперед на негнущихся ногах, со слезами, застывшими в глазах. От пережитого стресса не сразу сообразила, что Хрон заводит меня в карету. «Не нужно, я дойду сама. Снимаю номер рядом с таверной «Три чаши».» Застыла я в проёме, развернувшись лицом к мужчине, который придерживал меня за талию и сочувственно заглядывал в глаза». «Я не могу оставить вас одну в таком состоянии, Эмиральда. В моем доме вам будет проще пережить эту ночь». «У меня даже спорить сил не осталось. Хотя возвращаться в гнездо, из которого выродилось чудо юда по имени Сазар, хотелось меньше всего». «Уверен, травяная настойка по особому рецепту моего повара поможет вам уснуть крепким сном и набраться сил». «Я тяжело вздохнула, поджала губы, чтобы сдержаться» и не разрыдаться снова, и забралась в уютную кабину наемной кареты. В этот раз Хрон сел со мной рядом и накрыл мою руку теплой ладонью. Было приятно, что в тяжелый час дракон меня не бросил, но картина сожжённой мастерской так и стояла перед глазами, а запах Гарри бил в нос. «Боже, что же мне теперь делать?»